Московские девицы разнятся приданным, но сходятся в одном — они верят в приметы. Порой такие древние, что тянутся со времен до крещения Руси. Свадебные приметы не смогли искоренить ни образование, ни прогресс науки, ни священники. Дочка аристократа и дочка кухарки одинаково верят и знают, что надо делать до свадьбы и на ней самой, чтобы жить долго и счастливо. Примет множество. Если какая примета невесте неизвестна, Подружки просветят. Они твердо знают, что перед свадьбой надо отрезать клок волос у себя, а после венчания у мужа смешать их и сжечь на свече. Тогда брак будет крепкий. Что под платьем на самое тело надо надеть тайный пояс, который завяжет мать. Что жених и невеста должны глядеться в одно зеркало и стоять на венчании так тесно, чтобы черт между ними не пролез. Что встретить свадебным поездом еврея или женщину с полными ведрами — к счастью, а вот монаха или слепого — плохо. Что на белый плат, который священник кладет у ног венчающихся, невесте надо стать первой, чтобы быть хозяйкой в доме. Что венец над головой невесты надо держать, а не надевать на нее, иначе брак развалится. Что надо следить за венчальными свечами, если горят с треском, жизнь с мужем будет в раздорах. А если оплывут, муж будет тихий и мирный. Что разные предметы, которые будут на невесте во время венчания, потом помогут ей при родах. Что, выйдя из храма, надо разбить бокал, из которого пили молодой муж и жена, а осколки затоптать ножкой. Что надо одной ложкой из одной тарелки поесть с молодым мужем. Что двух сестер нельзя венчать в один день и в один год. Что стручок с девятью горошинами приносит неудачу. Что у порога дома, в который войдут молодые, должен стоять новый веник, а весь ссор надо выбросить накануне. Что под матрас брачной постели надо воткнуть пучок соломы. Что булавка, воткнутая злой рукой в брачное ложе, может привести к мужской слабости жениха, а дубовый лист, брошенный в невесту, к бесплодию что водой, пролитой через венчальное кольцо сразу после венчания, можно лечить все болезни, что невесте перед свадьбой надо заплести косу, а перед брачной ночью расплести, что, оставшись с мужем наедине, надо снять с него ботинки и положить в левый денежку и тому подобное. Конечно, прогресс потеснил предрассудки. Дружка жениха уже не ездит на коне вокруг дома брачную ночь напролет с саблею на галок. На стол не ставят свадебный каравай, перепечь и жареного петуха. Вместо меда угощают конфетами. Жених с невестой не ходят вместе в баню перед свадьбой, а на утро их не кормят, в постели из рук посаженная мать. Да и сам свадебный стол теперь заменен модным чаепитием. Гости поздравляют молодых, выпивают по чашке чаю и откланиваются. Но среди напора современных веяний Московская невеста по-прежнему боится колдуна. Что и говорить, в Петербурге уже не встретишь такой отсталости. А в Москве это в порядке вещей. Барышни искренне верят, что колдун по злобе или по навету может навести на свадьбу порчу. Бросит, например, под свадебную карету варежку заговоренную, и все, не будет счастья с мужем. Или того хуже, нашепчет заклинание, и вся свадебная процессия обратится в волков. Ужас! Ужас! Чтобы защититься от колдовской силы, невесты бегают к колдунам. Никто в этом не признается. Жениху об этом знать не полагается. Мужчины такие циники. Если слишком робкая барышня боится идти к колдуну, берет с собой дружку. Колдун наложит такое верное заклятие, что никакой черный глаз не победит. Или травку особую даст, чтобы у порога положить и злые силы отогнать. После дремучего колдовства невеста с легким сердцем отправляется в храм на венчание. Ну что с девицами поделаешь? Колдуны московские рекламу в газетах не печатали, но слава их передавалась из уст пуста. Василиса привела Астру и Гаю в замоскворечь Евруновский переулок. Колдун жил в небольшом двухэтажном доме, вход в который охраняли на потрепанных колоннах старомодные львы с шарами под правыми лапами. Гая присмирела настолько, что ни разу не споткнулась, вцепилась в локоть Астры. — Ой, может, не надо? — тихонько шепнула она. — Робею что-то! Как выпрыгнет леший в паутине, поросшей грибами! Ой, страх! Астре тоже расхотелось встречаться с колдуном, но поворачивать было поздно. «Ничего страшного, подумаешь, колдун! Ненавистный муж куда хуже!» Василиса дернула за рукоятку звонка. На пороге появился довольно упитанный господин в шелковом домашнем сюртуке с кисточками. Грибы из него не росли и паутина не свисала. Выглядел он щеголевато, с аккуратной бородкой и с завитыми клочками волос на висках. Бросив на гостей взгляд, он кивнул и сказал. «Прошу!» Гостиная, в которой оказались барышни, мало напоминала логово чародея, скорее уютное гнездышко холостяка с картинами, пальмой, лимонным деревцем, ковром на стене, увешанным кинжалами и крепким застоявшимся запахом табака. Господин Пфель Леонтий Карлович, именно так звали колдуна, жестом указал барышням садиться за стол, покрытый скатертью темного жаккарда. Не спрашивая, он выставил кованный сундучок, и подсвечник с тремя свечами. «Что желает невеста?» — спросил он, глядя немигающим взглядом. Черные зрачки, прикрытые тенью густых бровей, показались Астре Федоровне раскаленными иглами. Она вздрогнула и опустила глаза. «Сам догадался?» — или «Василиса» сказала. «Да нет, не знает ведь, кто из троих невеста, и вправду сильный колдун». Ощутив робость, охватившую девушек, Господин Пфель не стал дожидаться ответа. «Желаете отвести порчу от свадьбы или получить оберег от завистливого глаза?» Гая издала звук котенка, раздавленного сапогом. Собрав силы, изрядно покинувши ее, Астра глянула в лицо колдуна. «Хочу, чтобы свадьба распалась, а жених отказался!» «Наверняка бывают клиентки, которые желают наказать более счастливых соперниц». Пфель нахмурился и угрожающе хмыкнул. — Прошу простить, такими вещами не занимаюсь, — строго сказал он, постукивая пальцем по крышке сундучка. — Я хочу разрушить свою свадьбу, — храбро ответила Астра, — чтобы мой жених отказался от меня навсегда. Пфель только глянул на Василису, которая старательно смотрела в пол. Негодная девица обманула, ничего не объяснив, надо было отказать. «Вашу просьбу, мадемуазель, уважить не могу», — после тягучего молчания сказал Пфель. «Черная магия нам непозволительна. Нельзя использовать силы ради дурного дела. Даже если вы не желаете выходить замуж, или вас выдают насильно». «Ну что же мне делать?» — в отчаянии воскликнула Астра. Горе ее было столь искренним, что Пфель не смог остаться равнодушным. Он был добрым колдуном, хоть и состоятельным. — Если желаете, могу погадать вам, мадемуазель. Астра обреченно кивнула. Открыв сундучок, Пфель вытащил пригоршню косточек, куриных, как показалось Астре. Косточки были гладко отполированы, на них чернели незнакомые буквы и странные значки. Пфель сложил косточки в ладошки, что-то пошептал и бросил на стол. Кости улеглись беспорядочно. Засмотревшись, Гая чуть не легла на стол. Астра вовремя одернула ее назад. «Что там?» Колдун помалкивал. «Могу сказать, мадемуазель, свадьбы с прежним женихом у вас не будет». «А с кем будет?» — спросила Астра. Фель быстро глянул на Гаю. «Два жениха вас ждут. Один достанется вам...» От другой невесты. — Потому что та невеста умерла или умрет? — Возможно, — последовал уклончивый ответ. — А другой? — Придет сам, откуда не ждали. — Могу узнать их имена, кто они, сколько им лет, как они выглядят, где служат? Колдун собрал кости и спрятал в сундучок. — Скоро все узнаете. — У меня свадьба через три дня. Как успеть поменять двух женихов? То, чему быть должно, всегда успеется, а прочее уму человеческому знать не положено. Пфель глянул на Гаю. — А на вас, голубушка, сорочье слово лежит, мешает сильно, как иголка в ботинке. Гая схватила ладошками лицо. — Ой, что же мне делать? Помогите! — Моя помощь не требуется. Как прилетела, так и отлетит вскоре, не бойтесь. «А мне что-нибудь предскажете?» — спросила Василиса. Пфель пробурчал что-то сердитое. «И забудьте сюда дорогу, мадемуазель», — добавил он. Астра встала и развязала тесемки-сумочки. «Благодарю, господин Пфель, сколько должна вам за труды?» Колдун глянул на нее черными глазищами. «За такое денег нельзя брать. Вам и без того нелегко придется. Как вам будет угодно». Резко повернувшись, Астра пошла в сене, забыв про Гаю и Василису. Она была слишком расстроена, если не сказать, встревожена. Если не сказать, в глубокой растерянности. Лучше бы не ездила вовсе. Лучше бы не знать.